Глава 5. Пробуждение системы. Я смотрел на игровое окошко перед собой. Не то чтобы я был таким уж спецом в играх или литературном жанре ЛитРПГ, но всё же находить в книгах и играх своё утешение это мне не мешало. Так что я сразу понял, что это такое. Игровая система. Вопрос о том, откуда она у меня не возникло. Не просто же так я выпил то зелье. И шын с того, что это был целебный эликсир, На самом деле ничтожно мало. Уж точно не за SSS ранг, которого по логике вообще не должно было существовать такое давать. А то, что я выжил, в статусе есть навык. Единственный мой навык тело игрока. Судя по тому, что обычно бывает в книгах, этот навык вполне может такое сделать. Правда, очков маны и жизни у меня не видать, что отметает мысль о восстановлении конечностей именно из-за регенерации этих очков. Что там дальше? Я на секунду задумался. Показать невроченные логи? Скорее спросил, чем дал команду я. Донок «Да ну чёрту, тут что-то не так. Я было чуть не швырнул вазу в стену от волнения, но не мог я с первой попытки угадать, как правильно это назвать. Я задумался. Появившаяся было надежда погасла сразу, стоило мне взглянуть на характеристики. Уж не знаю, насколько это много. Тысяча очков удачи в минус, которые я ушёл. но явно впечатляет по сравнению с другими моими характеристиками. Только вот что это рядом? Значит, у меня может быть удача в 5000? Слишком непонятно. Да ещё и глуп же, Виктор. Глядишь, от радости тебе сердечный приступ не хватит, а потом ещё и после отдачи от такого везения не случится инсульт. Я закрыл глаза и начал думать. С одной стороны, такая халева, но вот с другой Пример с последним лабиринтом, что я проходил, показывает, что бывает, когда у меня всё начинает идти хорошо. Таков уж я, и теперь даже на случайности списать всё не получится. Сам статус говорит, что я неудачник. Кстати, об этом. Надо бы всё это обмозговать и изучить. Я улыбался. Даже если это просто шутка какого-нибудь иллюзиониста, я ему всё равно благодарен. Давненько у меня сердце не билось так часто. Халатность в этом недопустима. Лучше будет проверить и перепроверить. Я решил сначала просто пройтись по логам, тому, что там написано, и в первую очередь магазин. На сей раз я не вскакивал от игрового окошка, что появилось передо мной. Там не было кучи всего и вся. Нет, вместо этого в магазине было дофига иконок и подразделов. Первое, что меня интересовало в этом валюта. К счастью, каких-то там монет или душ тут не было. Всё было предельно просто. Рубли. даже обмен валюты был встроен. И если так вставал второй вопрос стоимость. Я не стал смотреть в разделе оружие или где-нибудь ещё. Мысленно сосредоточившись на пище, а потом на ингредиентах, передо мной появился список самых разных продуктов. Среди всего этого мне нужна была вода. К счастью, она тут продавалась и даже можно было выбрать размер ёмкости. Полулитровая бутылка стоила 25 рублей. Стыдно, господа правившие. Даже непонятно, где и непонятно, как создаваемая ею вода из системы стоит дешевле, чем у вас в стране. Но это так, замечание нищего. С лином за стоимостью я решил перейти в раздел продать, что к моему счастью, также тут был. И от этого я чуть не упал на месте, а челюсть сжал так сильно, что будь мои зубы хоть немного хрупче, они бы потрескались. Успокойся. Несколько секунд я сидел, прикрыв глаза и глубоко дыша. Пока наконец не вывел из своей головы все глупые мысли. То, что ввело меня в это состояние, стоящее первое в списке на продажу моя сестра. То есть я могу продать и её. Не знаю почему, но то, что её восприняли как товар, вызвало у меня сильный гнев. Хотя казалось бы, что тут такого? Вот и я не понимаю. Игнорируя первую строчку, я пошёл дальше. Всё было расположено по стоимости. Сверху был дом, а внизу всякое барахло. И опять же, Что-то с этим точно не так. Всё, что принадлежит сестре, от одежды до косметики, также было в списке. Цены были лучше, чем я мог представить, примерно 80% от собственной стоимости. Я продолжил работу с системой, но магазин закрыл. Что хотел понять, я уже понял, а если буду углубляться, уверен, и за весь день не закончу, или даже месяц. Список предметов был весьма большим. Вторым по счёту был инвентарь, который я также вызвал голосовой командой. Ожидаемый инвентарь также появился абсолютно пустой, состоящий из 12 рядов по 6 слотов. Неплохо, довольный кивнул я. Не уверен, есть ли тут ограничение по слотам, но 72 ячейки точно есть, а это куда лучше, чем могло бы быть. К сожалению, возможности заполнить инвентарь, чтобы проверить, появятся ли новые слоты, у меня не было, но не думаю, что в подземельях будет так уж трудно это сделать. Посему я решил проверить кое-что другое. Рядом со мной были мандарины. Не знаю, сестра ли принесла за мной в больницу, или Гаврил. Я захотел положить их в инвентарь. Без касания это сделать, к сожалению, не получилось, но даже так я остался доволен. Они заняли один слот. Сначала я, правда, весь пакет положил по своей глупости, и в инвентаре они показывались как пакет мандаринов. Но со второй попытки я сделал всё правильно и убедился, что они складываются. Вот только вопрос, делают ли они это до бесконечности или на сотой тысячной займут второй слот, остался открытым. Убедившись в этом, не стал я больше тратить время и на инвентарь. Есть ещё куча всего, что я должен изучить в этой силе. Да и мандарины поесть хочется. Я ведь вроде не ел больше двух суток. Ладно, со статами разберёмся позже, как и с уровнями, как и там совсем с статусом нужно будет разобраться. Я вздохнул. Слишком много работы для такого лентяя, как я. Что там с логами? Я продолжил читать, что написано. Вроде всё было понятно. Некоторые титулы и их описания немного смущали, но вроде даже полезное было. Например, одиночка выглядит очень внушительно. Есть, конечно, и бесполезные титулы. Тут же чудотворец, который увеличивает мой шанс успешно совершить невозможное на 0.5%. С моей удачей мне бы из 99% повторить такое. Но зато теперь я могу смело заявить, что для меня нет ничего невозможного. Что ни делай, всегда будет полпроцента шанса на успех. Ещё меня назвали безумцем. Обидно, но не сильно. И навык разума игрока заблокировали. Не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, судя по описанию навыка, он защищал бы только мои эмоции, но ведь я люблю свою эмоциональность. Короче, не знаю. Интересно, выказался и навык тела игрока. Судя по описанию, это не моё настоящее тело. А настоящее тело уже уничтожено? Или я что-то не понимаю? Чёрт, этот навык меня только запутал. Закончив читать логи, я закрыл глаза, откинулся на кровати и начал размышлять. В голове было много чего. Например, надежда, что мне наконец удастся всё изменить. И сомнение, что я сошёл с ума. Также была возможность, что это всё шутка судьбы, и, например, через месяц система исчезнет. Но какой смысл обо всём этом думать? Даже если и так, это значит, что просто ничего не изменится. И в моём случае это отнюдь не худшее, что может быть. Сколько там я в больнице пролежал? Блин, нужно было запомнить. Я вздохнул. В любом случае, у меня ещё есть 5 дней, чтобы отправиться в Подземелья. Впервые за последние 5 лет я желал этого пойти в лабиринт. Но не уверен, стоит ли делать это сразу или немного обождать.